Роберт Силверберг. Двойная работа. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе» на сервисах «Бусти» и Patreon. Ссылки в профиле. Звездолёт медленно опустился на Домерк-3. «Мы сумасшедшие!» — вздохнул Джастин Марнер. «В этом нет никаких сомнений. В споре надо уметь остановиться!» Марнер указал на экран. «Мы, похоже, пренебрегли этим правилом и оказались на домерге. Человек в здравом уме на такое не способен». «Не болтай глупостей, Джастин», — рассердился Кемридж. «Ты прекрасно знаешь, почему мы здесь, и сейчас не время». Дверь бесшумно отошла в сторону, и в каюту вошел высокий домергеец в ярко-жёлтом тюрбане. Он приветственно протянул землянам два из шести щупалец. «Добро пожаловать. Меня зовут Плорварш. Я вижу, вы прибыли в полном здравии. Я отвезу вас в гостиницу. Мы постарались создать все удобства, чтобы поддерживать вашу роботоспособность на высшем уровне. Позвольте пожелать вам удачи». «Мы полагаемся не на удачу, а на голову и руки», — резко ответил Кемридж. «Очень хорошо. Вот вы прилетели сюда, чтобы доказать, что у вас они лучше. Прошу за мной». И как раз в это время двое инженеров-домергейцев прибыли на Землю. Началось все на Земле в маленьком кафе, где Джастин Марнер поспорил с заезжим домергейцем. Марнер и Кемридж сидели за чашечкой кофе, когда тут вошел в зал, приковав к себе взгляды присутствующих. Хотя контакт с Домергом-3 был установлен больше сотни лет назад, его жителей довольно редко видели на Земле. Впрочем, и Марнер, и Кемридж узнали инопланетянина. Он был сотрудником консульства Домерга, где они монтировали освещение. Домергейцы с их совершенным периферийным зрением предпочитали мягкий, отраженный свет. Марнеру с Кемриджем пришлось повозиться с проводкой и разработать специальную схему. Домергейц тоже заметил их и сел за их стол. — А, два земных инженера. Вы меня, конечно, помните. — Да, — ответил Марнер. — Мы делали вам освещение. Как оно работает? — Довольно сносно. Домергейтс повернулся к стойке. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовался Кемридж. «Но вы сделали неплохую работу. Во всяком случае, с вашим уровнем техники мы не рассчитывали на большее». «Позвольте!» — вмешался Марнер. «Лучше бы мне тогда промолчать!» — воскликнул Марнер, разглядывая светло-голубой потолок в номере отеля. Это же надо пролететь пол галактики только ради того, чтобы разрешить спор, начатый в кафе. Кемридж стукнул кулаком по столу. Послушай, Джастин, мы уже здесь и должны показать все, на что способны, понятно? А вдруг нам это не удастся? Мы вдвоем справимся с любой задачей. Ты в этом сомневаешься? Разумеется, нет. Марнер кисло улыбнулся. Вот, и отлично. Кемридж подошел к двери и снял крышку электронного замка. «Взгляни, например, сюда. Довольно простое устройство. Я пока не знаком со схемой этой коробочки, но дай мне полчаса и отвертку, и я во всем разберусь». «Ничего особенного», — согласился Марнер. «У нас есть и более хитрые замки». «В этом-то всё и дело», — заметил Кемридж. «Эти домергийцы слишком высоко ценят свой технический уровень. Знаешь, Джастин, я уверен, что мы сможем сделать аналог любой их машины». «Немного подумаем, немного поработаем, и все будет в порядке. И если мы справимся с их загадками, адмергийские инженеры провалятся, значит, мы победили. А пока я займусь этой коробочкой для практики». Утром они проснулись в боевом настроении с полной уверенностью в том, что преодолеют любые препятствия. В дверь постучали. «Кто там?» — громко спросил Марнер. «Я Плорвош. Дверь мгновенно распахнулась. «Кто открыл дверь?» — удивленно спросил Плорваш. Марнер улыбнулся. «Попробуйте еще раз. Выйдите в коридор, закройте дверь и скажите «Плорваш». Дамергейц потоптался на месте, повернулся, вышел в коридор, притворил за собой дверь и пробормотал свое имя. Дверь тут же распахнулась. Плорваш переступил через порог и, переводя взгляд с Марнера на Кемриджа, спросил. «Что вы сделали?» «Нас заинтересовало устройство замка», — ответил Кемридж. «И мы решили, что его стоит улучшить. Мы добавили к схеме звуковое реле, реагирующее на имя, и автоматически открывающая дверь». Инопланетянин нахмурился. «О, да, очень интересная мысль. А теперь поговорим об условиях испытания. Мы приготовили для вас специальную лабораторию в пригороде столицы. Как и было условлено, вы получите два предварительных задания». Если вы с ними справитесь, мы предложим третью задачу. Испытание будет продолжаться до неудачи. Лаборатория превзошла все ожидания. Марнер осторожно вошел и огляделся. Слева на него смотрел зеленый экран осциллографа, справа светились дисплеи компьютеров. Одну стену зала занимали полки с инструментами и приборами. Рядом стояли верстаки со специальными приспособлениями. «Вы упрощаете нашу задачу», — сказал Кемридж. «В такой лаборатории не так уж и трудно творить чудеса». «Мы ведем честную игру», — ответил Плорваш. «Это справедливо. И когда можно начинать?» «Немедленно». Плорваш поднял щупальца и достал из складок тюрбана пластиковый тюбик сантиметров 10 длиной, заполненный белой жидкостью. «Это крем для удаления волос». Он выдавил несколько капелек на ложкообразное окончание другого щупальца и поднес его к своей густой рыжей бороде. Там, где щупальца касалась волос, оставалась гладкая кожа. «Очень полезная штука», — продолжал Демергейтс, протягивая тюбик к Марнеру. «Ваше первое задание — создать аналогичный крем». «Если вас не затруднит, мы бы хотели получить и второе задание. Тогда каждому из нас будет что делать», — сказал Кемридж. Дамергейтс нахмурился. «Вы хотите сразу заняться двумя задачами? Хорошо». Он повернулся, вышел из лаборатории и вернулся через несколько минут, неся что-то отдаленно напоминающее мышеловку. «Мы пользуемся этим устройством для ловли мелких грызунов. Большинство этих животных реагирует на различные цвета и запахи, и в качестве приманки в ловушке использована световая установка. Например, так мы ловим верков». Он нажал клавишу на задней панели и мышеловку заполнил густо зеленый цвет. А так, флейбов? Его щупальца коснулась другой клавиши, и зелень сменилась нежно-розовым сиянием. Тут же запахло испорченными овощами. Как видите, ловушка универсальна. Мы снабдили вас различными типами грызунов, они вот в тех клетках. Он указал на дальнюю стену. И вы должны сделать аналогичную конструкцию. Во всяком случае, мы надеемся, что вы ее сделаете. Это все? Спросил Кемридж. Плорваш кивнул. Как и условлено, время выполнения заданий не ограничивается. Через 4 дня Марнер позвонил Плорвашу. Широкое лицо Дамергейтса заполнило экран видеофона. Мы закончили, коротко ответил Марнер. Спустя 15 минут Плорваш вошел в лабораторию. Марнер и Кемридж возились с клетками. «Стойте на месте!» — крикнул Кемридж, щелкнул выключателем, и 30 клеток разом открылись. Полчища домергийских грызунов двинулись на Плорваша, тот отступил на шаг. «Что это вы затеяли?» «Не волнуйтесь!» — успокоил его Марнер. «Сейчас вы все увидите сами!» Животные, не замечая Плорваша, прямиком направились к жужжащему сооружению, стоящему у стены около дверей. Оно переливалось различными цветами, издавало странные запахи и щелкающие звуки. Когда животные подошли вплотную к устройству, в полу открылся люк, и два скрипка сбросили в него всю живность. Крышка люка тут же стала на место. Инженеры подошли к Плорвашу. «Мы модернизировали исходную модель», — объяснил Марнер. «Наша конструкция гораздо лучше. Она ловит всех и сразу, в то время как ваша настраивается лишь на один вид». Плорваш согласно кивнул. «Очень хорошо. Прекрасное решение». «Мы сделали подробные чертежи», — добавил Кемридж. «На домерге эта ловушка, несомненно, имеет коммерческую ценность». «Вероятно, да. А как дела с кремом для удаления волос?» «Ну, это совсем просто», — усмехнулся Марнер. «С такой аппаратурой мы без труда выяснили химический состав. Впрочем, мы внесли некоторые коррективы». «В каком смысле?» Марнер потер щеку. Пару дней назад я попробовал крем на себе, а кожа по-прежнему гладкая, как у младенца. Похоже, что одноразового применения хватит на всю жизнь». «Вы справились с двумя первыми заданиями. Что самое интересное, ваши соперники также успешно преодолели этот барьер. Я разговаривал с нашим консулом на Земле, вы его, конечно, помните, и он сообщил мне об этом». «Мы очень рады», — буркнул Марнер. «Но все решает третье задание, не так ли?» «Совершенно верно». «Как я понимаю, вы готовы приступить к нему?» Пять минут спустя Марнер и Кембридж смотрели на переплетение трубочек и проводов, предназначенных, судя по всему, для подвода энергии к сложной системе поршней и тяг. С предельной осторожностью Плорвыш опустил странное устройство на один из верстаков. «И что это?» — спросил Марнер. «Сейчас увидите». Инопланетянин вытащил длинный шнур с вилкой на конце и вставил его в розетку. В центре необычной машины засветилась ярко вишневая точка. Поршни и тяги пришли в движение всё быстрее ход. Через несколько мгновений машина вышла на рабочий режим, поршни равномерно ходили взад вперед Кембридж взглянул на Дамергейца. «Это двигатель, не так ли?» «Вы, разумеется, правы», — улыбнулся Плорваш. «А чтобы понять, почему я принес его сюда, вытащите вилку из розетки». Кемридж выполнил просьбу демергийца, пальцы его рук разжались, и вилка упала на пол. «Он не остановился?» — прошептал Кемридж. «Поршни по-прежнему движутся». «Это энергетическое сердце нашей цивилизации», — гордо ответил Плорвош. «Подобные установки мы используем повсеместно. Ваше третье задание — создать аналогичную конструкцию». Дамергейтс, не торопясь, вышел из лаборатории, как только за ним закрылась дверь, земляне обменялись взглядами и снова повернулись к машине. Поршни ходили в прежнем ритме. Марнер облизал пересохшие губы. Дейв, мы сможем построить вечный двигатель? Надо остановить эту штуковину и посмотреть, что у нее внутри. Полчаса напряженной работы, и они поняли, как ее остановить. Марнер довольно потер руки. «А теперь разберем эту крошку по винтикам и выясним, почему она вертится». Он повернулся к Кемриджу. «Давай примем за аксиому, Дэйв. Если демергийцы построили такую машину, значит, это возможно. Договорились?» «А иначе у меня давно бы опустились руки», — пробурчал Кемридж. «Они склонились над загадочной машиной». «Хм...» «Похоже на замкнутую регенеративную систему с позитивной обратной связью», — пробормотал Кемридж. «Энергия ходит и ходит по кругу». «Похоже», — кивнул Марнер. Он вытер с лба капельки пота. Дейв, мы должны распутать этот клубок». Спустя месяц машина работала. После некоторого колебания они послали за плорвышем. «Вот», — Марнер указал на установку, стоящую рядом с конструкцией демергейцев. Поршни обеих машин ритмично ходили взад-вперёд. вперед она работает?» — недоверчиво спросил Плорваш. «Пока еще не остановилась?» — ответил Марнер. «Значит, она работает. Но как?» «Преобразование энергии гиперполя», — пояснил Кемридж. «Правда, связь довольно сложна, но, похоже, мы нашли оригинальное решение». «Чертежи, расчеты в сопроводительной записке. Мы не смогли построить аналог вашей машины, но достигли того же результата, то есть выполнили поставленное условие. «Мы привыкли преодолевать трудности», — усмехнулся Марнер. «А сначала и представить не могли, что способны на такое. Но нас приперли к стенке, и пришлось прыгнуть выше головы». «Я тоже думал, что вы не справитесь с этим заданием», — прохрипел Плорваш. «Так вы говорите, она работает». «Безо всяких фокусов?» «Ну, конечно!» — с негодованием воскликнул Марнер. «Мы только хотели бы задать вам один вопрос». Кемридж указал на прямоугольную черную коробочку, едва видневшуюся сквозь переплетение проводов до демергийской модели. «Мы так и не поняли, что это такое. Нам не удалось вскрыть ее, чтобы ознакомиться со схемой, поэтому пришлось ввести совершенно новые элементы». «Для чего предназначена эта коробочка?» Плорваш повернулся, посмотрел ему в глаза и глубоко вздохнул. «Это источник энергии, миниатюризированный фотоэлектрический усилитель. С его помощью машина будет работать еще две недели, а потом остановится». «Как это?» — изумился Марнер. «Мне кажется, нам пора объясниться. У нас, как и во всей Вселенной, нет вечных двигателей. Вас сознательно обманули, чтобы заставить создать подобную конструкцию». Это, возможно, неэтично, но, честно говоря, мы не верили в ваши силы. Кстати, мы привлекли лучших специалистов, чтобы изготовить этот имитатор». Марнер опустился на стол. Кембридж остался стоять, не веря своим ушам. «То есть мы изобрели эту штуку, а вы... вы...» Марнер умолк. Плорваш кивнул. «Я потрясён так же, как и вы». Он опустился на стул, заскрипевший под его тяжестью. Кемридж первым пришел в себя. «Ну что ж, раз испытание закончено, мы забираем нашу машину и возвращаемся на землю». «Боюсь, вам это не удастся. По закону, принятому 700 лет назад, результаты любой исследовательской работы, проведенной в государственной лаборатории, являются собственностью государства. То есть мы конфискуем этот...» — двигатель. Но так же нечестно, — возмутился Марнер. — К тому же нам придется задержать и вас. Мы хотим, чтобы вы показали нам, как строить такие машины. — Мы требуем свидания с консулом, — решительно заявил Марнер. — Хорошо. Полагаю, вы имеете на это право. Консул, седовласый благообразный джентльмен по фамилии Колбертон, прибыл в лабораторию через два часа. «Все это очень неприятно», — сказал он, выслушав инженеров. «Но вы, конечно, сможете вытащить нас отсюда», — воскликнул Марнер. «Этот двигатель принадлежит нам, и они не имеют права задерживать нас». «Нет, разумеется, нет. Во всяком случае, земные законы этого не допускают. Но, к сожалению, по законам Домерга это изобретение принадлежит им. А в соответствии с соглашением от э, 2716 года, касающимся территориального суверенитета, земляне, находящиеся на Домерге, подчиняются законам этой планеты. То есть мы влипли?» Консул развел руками. «Конечно, мы сделаем все, что в наших силах. Мы перед вами в большом долгу. Вы подняли престиж Земли в глазах всей галактики. А нам-то какая от этого польза?» — хмыкнул Марнер. «Мы постараемся вам помочь. Во всяком случае, мы потребуем, чтобы вам создали все условия для нормальной...» «Послушайте, Колбертон», — перебил его Кемридж, — «нам не нужна нормальная жизнь на этой планете, даже если нас будут развлекать все 24 часа в сутки. Нам здесь не нравится, мы хотим домой». Консул печально покачал головой. «Мы сделаем все возможное». Он помолчал и, глубоко вздохнув, добавил... «Мне кажется, возможность есть. Вы помните о двух домергийских инженерах, отправившихся на Землю, чтобы решать технические задачи землян?» «А при чем здесь домергейцы? переспросил Кемридж. «Они ваш единственный шанс?» — консул понизил голос. «Как вы уже знаете, домергейцы довольно легко справились с двумя первыми заданиями». Марнер и Кемридж нетерпеливо кивнули. Старый дипломат улыбнулся. «Как это ни странно, третье задание, данное демергийцам, оказалось таким же, что и у нас. Вечный двигатель?» «Не совсем. Им показали якобы работающую антигравитационную машину и предложили сделать ее аналог. Вероятно, психологически наши расы очень схожи». «И что дальше?» — спросил Марнар. «Пока ничего», — глухо ответил консул. «Но мне сообщили, что они трудятся в поте лица и, скорее всего, сделают эту машину. Так что вы должны потерпеть. А пока мы проследим, чтобы вы не испытывали никаких неудобств. я все всё-таки не понимаю», — заметил Марнер, «что связывает нас с этими демергейцами. Если они сделают антигравитационную машину, мы попытаемся устроить обмен». Марнер нахмурился. Но им могут потребоваться годы. А если их попытки закончатся неудачей, что тогда?» Консул неопределенно пожал плечами. В глазах Кемриджа блеснула искорка. «Джастин...» — он повернулся к Марнеру. «Ты что-нибудь знаешь о гравитационных полях?» «К чему ты клонишь?» — недоверчиво переспросил Марнер. «У нас прекрасная лаборатория, и я думаю, эти домергийцы не откажутся выдать за свой антиграф, сделанный, ну, например...» «Нами? А? Вы что, хотите построить антигравитационную машину и тайком переправить чертежи на Землю, чтобы мы передали их домергийцам?» Консул умолк, заметив, что его никто не слушает. Марнер и Кемридж склонились над столом, лихорадочно выводя уравнение.